Руна шестая. Йоукухайнин поражает стрелой коня Вяйнемёнина. Внял Вяйнемёнин совету матери и собрался в дальний путь, в холодное селение Туманной Похьёлой. Оседлал во дворе коня соломенной масти, поддал ему бока шинкелями и помчал конь рунопевца Из светлой калевалы в студённый край. И был тот конь чуден. По полю скачет трава не колышется. Бежит по равнине моря, а копыта сухи. В то время в Лапланской земле, На краю вечной мрачной похелой, Заносчивый Йоуко Хайнен Затаил в сердце злобу Навяйны Мёйнена. Точила его зависть к вещему дару песнопевца и обида за сестру Айно, что ушла со света в черные глубины. Изготовил Йоукухайнен лук на погибель мудрому старцу, украсил его медью, серебром и золотом, на одном выгибе скачет жеребчик, на другом дремлет медвежонок, на зарубке присел заяц. Чтобы сделать тетиву для лука, выпросил лапландец жилы лося узлова хий-си. Одолжил крепкий лен у лютого лямпо. Стрелы выковал из каленого железа, оперил их трижды перьями касатки, а острия намазал черным соком змеиной крови. Не советовала Йокухайнену старуха-мать мстить мудрецу Калевалой. Говорила, что без него погибнет на земле песня и уйдет из мира радость. Но без трепета готов был негодный юнец погубить радость мира, лишь бы утолить неуемную спесь. И за дня в день держал Йокухайнен на готове колчан и тугой лук. Без отдыха караулил соперника у дороги, высматривал в поле, стерег у кипящего водопада. Наконец вышел однажды злой Лапландец к излучине залива, посмотрел на север, взглянул на запад, повернулся к солнцу и увидел Вяйнемейнена, что, подобно серебристому облаку, мчался на коне по морю в похилу. Скинув лук, вынул Йоуку Хайнан из колчана стрелу, прошептал заговор и нацелил в вещего певца ядовитое жало. Но высоко ушла стрела. Пронзив облака, потерялась она в небе. Достал Лапландец вторую стрелу, оттянул тетиву до самого плеча, но опять не помог заговор. Низко полетела стрела, пробила землю и сгинула в манале. И третью стрелу пустил Йоуку Хайнен. Вонзилась стрела коню в левую лопатку, достало сердце и пал под Вейнемененом чудесный конь в морские волны. Тотчас поднялась на море буря. Налетели ветры, подхватили старцы и понесли от берега, швыряя с гребня на гребень в бушующие просторы. И вскричал от злой радости Йоуку Хайнен. «Никогда, Вяйнемейнен, не увидишь ты больше полей калевалой! Никогда, старик, не засветит тебе месяц и звезды! Отныне будешь век метаться по морю и мести илистые зыби!» «Так...» Ликовало дрянное сердце лапланца, что сразил он ядовитой стрелою красу калевалой.